И она всю ночь раздумывала об этом событии. А колдун-магребинец, когда настало утро, поднялся, надел свою одежду и отправился на ту улицу искать Алла-Аддина, потому что его душа не терпела разлуки с мальчиком. Он до тех пор искал его, пока не ношу. А алла как всегда, играл с детьми. Магребинец подошел к Алладину, обнял его и поцеловал. Потом вынул из кошелька два динара и сказал, «Возьми, сынок, отдай твоей матери и скажи, мой дядя хочет прийти к нам сегодня вечером и поужинать у нас. Возьми эти деньги и сделай на них хороший ужин». Но прежде чем мы расстанемся... Проведи меня еще раз к твоему дому, чтобы я не ошибся, и нашел его. Слушаюсь, сказал алла один и пошел впереди Магребинца и привел его к своему дому. И тогда Магребинец оставил его и ушел, куда хотел. алла один вбежал к матери, передал ей слова своего дяди и отдал те два динара и сказал, «Мой дядя хочет сегодня вечером у нас поужинать». И мать Алладина пошла на рынок, купила всего, что ей было нужно, и вернулась домой и стала готовить ужин, а блюда и другую посуду она заняла у соседей. Когда же пришло время ужина, она сказала своему сыну, — Сыночек, ужин готов. Может быть, твой дядя не знает дорогу к нашему дому. Пойди встреть его. — Слушаю и повинуюсь, — ответил Алайдин. И когда он выходил из дома, в ворота вдруг постучали. Он тотчас же вышел и открыл ворота. И оказалось, что это магрибинский колдун, и с ним раб, который несет кувшин с набизом плоды, сласти и прочее.